Глава 10. Рождение дракона. На самом деле приспешники ночи или же призраки тьмы являются такими же древними созданиями, как и сама ночь. Просто многие из них очень быстро погибали от состояния полуночной морок. Поэтому ряды теней постоянно менялись и менялись. Те, кто считают, что их не существовало до Первой войны, были так же глупы, как и те, что считали, будто они исчезли навсегда. Свет не может существовать без тьмы. Н. Бариот. Биологические аспекты в магии. Без времени. Где-то между прошлым и настоящим. Цикл 9777. От прихода первых. Лье. 144. Я ненавижу их всех. Пустота поглотила его крик. Огни льверета мелькали перед ним, а глаза застилали слезы. Он бежал, чтобы заглушить злобу. Пьяные, гуляющие по улочкам, бронили огневика вслед, когда тот проносился мимо. Май не заметил, как вместо ночного города он перенесся в безвременье. Да ему и было плевать, где находится. Главное, чтобы быть подальше от тех, кого он считал друзьями. Голос был прав. Они хотели от меня избавиться. Картинка вокруг него менялась так быстро, что Май не успевал ее как следует рассмотреть. Я просто полный идиот. Да и сразу было ясно, что они не хотели меня брать. Ладно, обсидиан, но Амалия, как она могла? Май не знал, то ли он так быстро бежит, то ли без времени не может определиться, каким стать сейчас. Обычно оно никогда не подстраивалось под Майя, представая перед ним таким, каким ему было нужно. Но сейчас что-то было не так. Окружение стремительно менялось перед ним, создавая причудливые формы. Огневик почувствовал успокаивающую вибрацию, исходящую от Безвремени. Но злоба и обида внутри были сильнее. Май бы воспламенился и сгорел так же быстро, как одуванчик, если бы не обсидиан. «Ненавижу!» — Май вытер слезы. Стер память, так еще и силы лишил. «Нет!» — могучий голос безвремени перебил его крик. «Нет!» — огневик остановился, пытаясь отдышаться. «Что же тогда со мной происходит?» Почему же я не могу управлять ею, а? Давай, давай, ты же такое могущественное и всезнающее безвременье. Ответь же мне на это. Он упал на колени. Грудь разрывала на части от сильнейшей боли. Казалось, что кто-то изнутри расцарапывал ему внутренности. Скажи, — охрипшим голосом попросил Май. времени все еще не могло решиться на постоянный облик. Перед ним мерцали места со всех уголков королевства и за его пределами. Он видел, как из земли прорастали гигантские колючие растения, которые мгновенно начинали цвести, а затем меняли форму, становясь живыми существами, похожими на камни, которые вскоре рассыпались в виде морской пены. Драконье пламя всегда было непредсказуемо, а в твоей груди бьется чужое сердце, дитя. Оно гораздо сильнее, чем твое собственное. Но природа у них одна. Чужое сердце? Не поверив услышанному, повторил Май. «Оно одно у меня». «Неужели? Так откуда в тебе сила, драконий сын? Ты не помнишь этого благодаря полуночному мороку, но твое сердце, обожженное пламенем, пламенем одного из первых, отнятым против воли. В твоей крови не было огня, лишь маленькие всполохи было былой силы Сирьяна. Но чужое сердце раздуло эти искры в твоем, и дракон проснулся». «Что за чужое сердце? О чем ты вообще говоришь? Какой еще дракон проснулся?» Но без времени я замолчала. Оно, наконец, приняло облик. Маяхнул. Огневик зажмурился от яркого света. Вокруг раскинулось зеленеющее поле. В небе, переливающимся перламутром, мелькали десятки солнц. Он услышал шорох крыльев и свист и нагнулся, испугавшись пролетающего над ним дракона. Который оказался в десятки раз крупнее тех, с кем огневик играл до этого. Сердце с бешеной скоростью заколотилось в груди. Что это за место? Без времени молчало. Лишь легкий ветер потрепал Мая по щеке, окончательно успокоив. Хорошо, здесь очень красиво. Спасибо. Он окинул взглядом поляну, улыбнувшись. Драконы парили высоко в небе, громко крича. Безвременье не переставало удивлять Майя. Сначала он не понимал, почему среди зелени что-то сверкает. Что-то похожее на цветы. Майя сел на колени, рассматривая хрупкие кристаллы. Казалось, стоит их коснуться, и они тут же рассыплются на осколки. «Это место, где ты получил свою силу», — разрезал тишину голос без безвременья. «Здесь?» Майя встала, оглянувшись по сторонам. «Но как?» «Я...» Я вообще не помню, как это произошло. В воздухе вспыхнула искра. Май бы не заметил ее в таком ярком свете, но она сияла, словно маленькая звезда, переливалась голубыми, фиолетовыми и зелеными оттенками, летя вдаль. Май пошел за ней. Солнечный Илье перешел в закат так быстро, что Май даже не заметил. Он видел перед собой лишь мерцающую искру. Иногда смотрел по сторонам удивляясь красоте этого нового места. Здесь было много небесных рек, поднимающихся ввысь. Искрящиеся золотые и белые линии рассыпались на маленькие капельки, а затем собирались снова. В некоторых местах было особенно много кристаллических цветов, собирающихся вместе. На этих драгоценных скалах сидели драконы, с интересом рассматривая майя. Искра погасла. Это было здесь, драконий сын. Огневик выдохнул, сердце болезненно сжалось в груди. Май не знал почему, но у него защипало в глазах. Он посмотрел на множество кругов, выжженных в земле. Кольца состояли из маленьких букв, которых огневик не знал. Вытерев глаза, он вошел в центр узора. «Это...» — Май присел на колени, проводя рукой над выжженной фигурой ребенка. Судя по отпечатку, ребенок спал. Май очень надеялся на это. Здесь умер сын короля, Бонфайр. Голос Безвремени, который всегда был нейтрален, сейчас наполнился печалью. Но потом родился сын дракона. Майк коснулся отпечатка, и мир замерцал. Он зажмурился, приготовившись к тому, что Безвремени отправит его в реальность. Но этого не произошло. Вместо этого он услышал, как кто-то плакал май открыл глаза и испугался увидев перед собой маленького себя нет огневик смотрел на мальчика не веря своим глазам какое то время он пытался понять для чего же без времени это показывает помогите еле слышно прошептал бонфаер вытирая слезы его лицо было испачкано грязью запекшейся кровью и сажей кто нибудь мальчик все ближе и ближе подползал к центру выжженных колец Движения Бонфаера становились все медленнее. «Нет!» — прокричал Май, кинувшись ему на помощь. Но его тело парализовало, отчего он не мог сдвинуться с места. Никто не мог представить, каково ему было сейчас. Каково ему было видеть свою смерть, зная, что ничего не может изменить. «Нет, прошлое уже прошло, драконий сын. Им нельзя жить в настоящем, нельзя мешать будущему. Но его нужно помнить. «Я хочу ему помочь». По лицу Майя текли слезы. Он видел, как его маленькая версия перестает дышать. Из его рта вырывались едва слышные хрипы, становясь тише с каждым мгновением. Бонфаер поднял глаза к небу. Солнечный свет отразился в его стеклянных глазах. «Пожалуйста, без времени, помоги же ему», прошептал Май, ощущая, как окружающий мир застыл в ожидании. Бонфаер умер. Принц свернулся калачиком, прикрыв глаза, не двигаясь и не дыша. «Нет!» — крик Мая разлетелся на всю округу. В груди сильно болело. Слезы текли ручьем, не останавливаясь ни на мгновение. Драконы, пролетавшие над ним, закричали в ответ. «Мир без времени я не заметил смерти. От этой мысли Мая стало еще больнее». Но вдали засияло что-то яркое, словно солнце. Оно с огромной скоростью неслось в сторону мая. Драгоценные камни, которые находились вблизи этого предмета, растекались по земле. Трава загоралась. Реки шипели, превращаясь в золотистый пар. И лишь драконы восторженно кричали, кружась в небе. Горящий шар врезался в грудь бонфаера. Май испугался, что мальчик вот-вот загорится, но ничего не произошло. Его тело поглотило в себя огненную сферу. А потом из тела мальчика в небо взвился огромный столб яркого пламени. Май прикрыл лицо руками, испугавшись, что огонь обожжет его, но вспомнил, что все это случилось очень давно, а значит, пламени настоящее. Тело Бонфайра поднялось над землей. В груди его яркими всполохами горело сердце. Вены, шедшие по телу мальчика, налились золотым сиянием. Он изогнулся, болезненно крича. Что с ним? «Со мной происходит. Пламя Сириана пробуждает дракона. Твое тело наполняется диким огнем, сопротивляясь новой силе. Май как будто сейчас ощутил всю ту боль, как огонь растекается по венам точно лава, как внутренние органы вскипают вместе с кровью, как кожа болит от малейшего прикосновения ветерка». Бонфайр кричал, и из его рта вылетали искры пламени. Он изгибался, словно его тело било электрическим током. А потом Май заметил, как слова в кольцах стали постепенно загораться, словно в них затекал жидкий огонь. Что здесь написано? Огневик наклонился, пытаясь разобраться в надписях. Пророчество об истинном цветке. Май уже перестал пугаться голоса времени, который вызывал мурашки по всему телу. Когда огневик поднял глаза на себя из прошлого, то увидел разительную перемену. Это был уже не мальчик, не сын короля Виссариона. Это был дракон. С белой чешуей и перепончатыми крыльями, красными на концах. Он изгибался, все еще терпя боль от дикого пламени своего предка. Другие волшебные существа спустились на землю, окружив своего сородича. Шорох крыльев раздавался тут и там. Драконов с каждым мгновением становилось все больше. три. Семь, десять, двадцать. Казалось, их было уже больше сотни. Они мерцали в свете пламени, словно радужные камни. Драконы один за другим склонили головы, шипя на своем языке. Май удивился тому, что понял их. «Свой, свой, свой!» От многоголосого шепота у Мая побежали мурашки. Пламенный столб исчез так же быстро, как появился. Белый дракон обернулся мальчиком с красными волосами и двумя сердцами в груди. «Так и явился в вашем мире драконий сын. Но это не все. Мне нужна твоя помощь». Без времени я убрала картину прошлого. Май вновь стоял среди выжженных колец и закатного солнца. Прошлое до сих пор вихрем кружилось в его голове. «О чем ты?» Он поднял глаза вверх, обращаясь к небу. Огневик не знал, куда ему смотреть при разговоре с безвременьем, и потому он решил выбрать небо, полное звезд. «Как я могу тебе помочь?» «Оглянись, драконий сын, присмотрись к окружению, ко мне». Май сделал то, что безвременье попросило его. Раньше он был сосредоточен лишь на выжженных кольцах и своем отпечатке, но он понял то, что ему хотели сказать. Огневик прошел несколько метров, прежде чем увидел стену. Несмотря на то, что она была прозрачной, ее поверхность мерцала словно зеркало. Май заметил, как на стене шла трещина в его рост. Из нее по земле стелился черный дым. "Лучше спрячься, дитя, и смотри вдаль", озабоченно проговорил голос без времени. Маю не нужно было повторять дважды. Он быстро скрылся за ближайшим камнем. Чей-то утробный рык разрезал тишину без времени. Ох! Выдохнул огневик, увидев существо, которое одним своим видом вызывало страх. Это было странное создание, не имеющее определенной формы, перемещающееся словно на четвереньках. Его тело пузырилось, постоянно меняя форму. На голове сверкало около десятка бледных глаз. Странное создание медленно передвигалось, словно было в трансе или сонном состоянии. «Что это такое?» — прошептал одними губами Май. Это мефистрал. Огневик выглянул и увидел, как мефистрал остановился, оглядывая бесконечное пространство без времени глазками. Его привлекло что-то, находящееся у самой земли. Мефистрал наклонился, словно пытался рассмотреть этот предмет. Это оказался маленький цветок, присыпанный пеплом. Внезапно его подвижное, состоящее как будто из вязкой жижи лицо, расщепилась на две равных части, и он вобрал в себя сам цветок. Наблюдавший за этим, Май взволнованно прикрыл рот рукой, чтобы мифестрал не услышал его дыхание. Ужасное чудовище продолжало медленно, беспрепятственно переходить без времени. Это создание прибыло сюда из той трещины, и с каждым льей их становится все больше. Мифестралы поглощают все, к чему прикоснуться. С грустью прошептала безвременья. Но почему ты с ними ничего не сделаешь? Раньше же получалось, — сказал Май, а потом он коснулся пальцами губ. Он понял. Ты умираешь. Да, если я погибну, нарушится баланс между прошлым и будущим, между мирами, королевствами, между нитями, которые связывают жизни живых созданий, между воспоминаниями и мгновениями. Драконий сын, я связана с междумирием напрямую. Если я исчезну, не останется никакой преграды для существа из ночи. Я... я не понимаю. Как я могу помочь тебе? И по... почему вообще я?» Моя испуганно выдохнул. Его глаза быстро забегали. «Ты выбран сердцем Сирьяна. Это твой путь, драконий сын. Прошу, найди ту девушку, что видел до этого. Она знает, что нужно делать». Без времени я замолчала. Лишь рыки Мефестрала были слышны вдалеке. Помоги мне! Я мой замолк, схватившись за голову. Мысли спутались в голове. Ему было очень страшно, но без времени стало ему дорого, поэтому он знал, что должен это сделать. Хорошо, сказал он очень тихо, вытирая слезы. Я спасу тебя, слышишь?